Глава 31. Аня. Макс ухитрился договориться в ЗАГСе и нас обещали расписать через две недели. Чему я удивляюсь? При его связях это не проблема. Вроде можно было бы и подождать. Но как хорошо, что не надо тянуть со свадьбой. Только бы успеть все подготовить. От меня тут толку мало. Все хлопоты ложатся на плечи Макса. От помощи родителей он отказался – Сказал, что обязан все сделать сам, ведь давно уже не мальчик. Я ни секунды не сомневалась, что организует он все замечательно. И каждый раз, когда я представляла себе нашу свадьбу, сердце радостно замирало, зная, что все будет красиво и романтично. Но как именно? Что-то еще придумает Макс? Макс предложил снять для меня на оставшееся до свадьбы время приличную квартиру. Я отказалась. Какой смысл? Мне и в своей комнате неплохо. Не все ли равно, где дожидаться свадьбы и рисовать картины? Только с переездом заморачиваться. Ведь свадьба будет совсем скоро, и после нее я переберусь к Максу. Даже не верится. Макс не настаивал, но пригласил меня к себе домой похвалиться, как он живет, и посмотреть, где мы будем жить. Признаюсь, меня съедало любопытство. Как живет Макс? Что у него за холостяцкая берлога? Конечно, его пентхаус. Сильно отличался от моей комнатенки с общей кухней и ванной. Современный дом на берегу Невы, практически в историческом центре. Огромная двухуровневая квартира, над которой отлично потрудился модный в Питере дизайнер. Роскошный вид из огромного окна в гостиной. Город лежал у наших ног, как на ладони. Я залюбовалась великолепным Питером. Будет что писать в ближайшее время пейзажи могут получиться очень интересные. Пока я наслаждалась панорамой Северной Венеции, Макс собственноручно заварил свой любимый английский чай. Он вернулся с кухни и протянул мне чашку. Тонкая, полупрозрачная, фарфоровая. Она была невесома и изящна, белая, с объемными гирляндами из незабудок. Я такие видела только в музее. С наслаждением отхлебнула горячего напитка. Густой, Ароматный чай благородного цвета и с необычным терпким послевкусием. И я поняла, что ничего подобного до сих пор не пробовала. Тот дорогущий чай, что Макс покупал для меня в супермаркете, даже рядом не лежал с этим великолепием. Да, на зарплату подсобника гурманом не станешь. Мы расположились за столом в гостиной. Макс подкармливал меня цукатами и орешками в сахаре из серебряной вазочки. Он осторожно клал мне в рот восточные сладости, и я слегка прикусывала кончики его пальцев. Как же приятно иногда предаться праздности. Пора было решить, как пройдет свадьба. Мы оба согласились, что много гостей не будет, избранный круг друзей и родственников. Платье я хотела обязательно длинное и кружевное. Или атласное, или... Не все ли равно? Главное, чтобы красивое. Как у принцессы. Какая девушка не мечтает об этом? Но не вычурная, а элегантная и безумно изящная. Не хочу быть похожей на грелку для чайника в пышной юбке с глубоким декольте и тугой шнуровкой во всю спину. Макс не возражал. «Все, что пожелаешь. Выбирай сама, я все оплачу». «Ну уж нет», — возмутилась я. «На приличное свадебное платье для себя я заработала, а все остальное — твое дело». «Хочешь фотосессию?» Осторожно поинтересовался Макс. Очевидно, этот вопрос его несколько напрягал. Уверена, большинству женихов это даром не надо. «Нет, ни за что!» Замахала я руками. Утро невесты в студийной обстановке, предложение руки и сердца там же. Невеста перед зеркалом, невеста на постели, невеста у окна надевает чулки и прочее в том же духе. Пошлость какая! можно все это отснять тут правда если тебе хочется думаю многим девушкам это нравится в словах макса я уловила надежду что мне это действительно не интересно я немногие я сурово глянула на макса и рассмеялась не люблю показуху для чего это надо а вот от хорошего профессионального фотографа не откажусь, но чтобы без постановки пусть будет как будет И никаких цветочных арочек и фанерных будочек для поцелуев. Да уж, этого точно не надо. Я даже не подумала об этих глупостях. Это потому, что я чаще бывала на свадьбах. Улыбнулась я, вспомнив очередную свадьбу, куда таскала меня моя мама. Мы всегда изображали дружную, состоятельную и состоявшуюся счастливую семью без проблем и недостатков. Думаю, нашу свадьбу захотят осветить корреспонденты одного из журналов. Того, где я тебе так не вовремя попался. А может, и из других. Журналисты любят подбросить подобную тему для сплетен и обсуждений. Сплетни будут по-любому. Так что против этого возражать не стану. Те фотографии в журнале мне очень понравились, между прочим. Кроме той, где ты с двумя светскими курицами в обнимку. Кстати, и твоей фирме тоже лишней рекламы не будет. Да и девицы поуспокоятся насчет тебя. «Да ты ревнуешь!» — выгнул бровь Макс. «Вот не ожидал! Не поверишь, приятно!» «Сама не ожидала!» Я смущенно отхлебнула ароматного чая. «Оказывается, я страшно ревнива!» «Больше не буду!» Макс отобрал у меня чашечку и притянул за руку к себе. «Поцелуй меня!» — потребовал он, взяв меня за подбородок и глядя в глаза. «Немедленно! За то, что сомневалась во мне!» Я не сомневалась. Ну, если только немного. Я коснулась губами его щеки. Макс расплылся в довольной улыбке и подставил для поцелуя губы. Мы надолго замолчали, и я потеряла связь с реальностью. «Кого ты пригласишь?» Минут через десять спросил Макс, заботливо поправляя мои растрепавшиеся волосы. Это был болезненный вопрос, о котором я думала постоянно, помимо своей воли. Я немного помедлила. Маму, само собой, приглашу. Она за меня наверняка порадуется. И Платошу, конечно. Но Евгения видеть на нашей свадьбе мне вовсе не хотелось. Будет сидеть с кислой миной и считать, сколько денег потрачено впустую, и как бы он мог ими распорядиться с умом. Евгения очень любит считать чужие доходы и переживать, что это все не его. Мне иногда казалось, что он буквально болеет от зависти. Ладно. Пусть будет и Евгений. Куда ж деваться? Все-таки мамин муж, и она его очень любит. Не знаю, за что, но это ее дело. Ведь известно, что любят не за что-то, а вопреки всему. Видимо, судьба у моей мамы такая. А еще, говорят, любовь зла. Кроме мамы, брата и отчима, обязательно Ирину со Светкой. Все, больше никого у меня нет, констатировала я. А дядю Сашу с Валей и Олежкой на возмутился Макс. «А, это само собой. Валей будет моей свидетельницей. Она моя самая близкая подруга». «Отлично. А с моей стороны будут родители, любимый и, увы, единственный дед, несколько настоящих друзей?» Он задумался. «Четверо. Я тебя с ними познакомлю в ближайшее время». Пообещал Макс. «Друзья будут с женами. Как ни странно, но они все давно женаты. Один я засиделся в холостяках. «Еще мой дядя, мамин брат с семьей, очень милые люди. Так что свадьба будет камерной, для узкого круга, но веселой. В этом я уверен. Друзья и родня у нас хорошие». Ну, насчет хорошей родни в виде Евгения я сильно сомневалась. Решила позвонить маме немедленно, тем более что мы очень редко созванивались в последнее время. А мама мне не звонила совсем, и на мои звонки отвечала не всегда. «Ну да ладно! Родители не выбирают. И мама очень занята на работе, ведь тянет на себе всю семью. Платоша растет, расходы тоже, а Евгений зарабатывает мало». На этот раз она взяла трубку сразу. «Привет, мама!» Я немного смущалась. «Как сообщить ей о таком важном событии? Она ведь еще не знает о Максе. Может, обидится, что я ей ничего раньше не рассказывала?» «Как дела?» «Неплохо. Я занята. Что ты хотела?» Как всегда довольно сухо спросила она. «Конечно, я же ее от работы отрываю. Надо было, наверное, вечером позвонить. Но что сделано, то сделано. Я собралась с духом». «Мама, я выхожу замуж!» Не могла сдержать радости и волнения переполнявших меня. Тяжелый вздох на другом конце трубки заставил замолчать и вернуться с небес на землю. «Денег не дам», — категорично заявила мама. «Представляю себе, кого ты там нашла. Нищеброд, не способный заработать даже на приличную свадьбу. Позарился на твою жилплощадь, а ты дурочкой и растаяла. Опомнись, Анна, продавай комнату и возвращайся в Златогорск. Евгений согласен выделить тебе часть денег от продажи комнаты в Питере на покупку малосемейки. Тебе будет лучше жить отдельно от нас». «Пойми, это щедрое предложение. Научись уже мыслить рационально, как взрослый человек. Больше мы тебе этого предлагать не будем». Раздраженно поставила ультиматум мама. «Да, мама, я все поняла». Комок предательски подкатил к горлу, и говорить стало трудно. «Очень на это надеюсь». Снова мученически вздохнула она и попыталась еще раз достучаться до моего здравого смысла. «Или возвращайся». Или не звони больше. У меня нет ни времени, ни желания возиться с твоими проблемами. Ты никогда не отличалась ни умом, ни практичностью. Выйдешь замуж за проходимца. Забудь, что мы у тебя есть. Вот так. Чётко и категорично. Сухой щелчок и оглушившая тишина в трубке дали понять, что разговор окончен. Даже не попрощалась. У меня слёзы навернулись на глаза помимо воли и потекли по щекам. Всё-таки очень обидно. «Что с тобой?» Макс поцеловал мои щёки. «Солёные...» «Ничего особенного. Не обращай внимания. Всё уже нормально». Но слёзы всё бежали и бежали из глаз. Я не могла перестать плакать. «А всё-таки...» Продолжал допытываться он. «Что случилось? Мама недовольна, что ты так неожиданно выходишь замуж? Если это принципиально, можем немного подождать. Но только немного. Согласна? Тебя назвали нищебродом, И проходимцам. До меня только сейчас дошло, как это забавно. И я рассмеялась сквозь слезы. «За что?» Искренне возмутился Макс. «Я дал повод. Мы больше не будем возвращаться к этому разговору о моей... так называемой семье», — попросила я. «Никогда. Сейчас я тебе о ней расскажу и забуду навсегда». И рассказала Максу все, что так долго носила в себе. Про маму, про Евгения про платошу, про то, что я неудачный мамин опыт и обуза для нормальной семьи, что я неблагодарная и взбалмошная девчонка, от которой хочется избавиться раз и навсегда. Сказать, что Макс был удивлен, не сказать ничего, но он все понял. «Думаю, твоим родителям не понравится, что у тебя жена из такой семейки». Мне снова захотелось заплакать. Теперь уже от настоящей обиды. Кому нужна невестка?» С подобными проблемами и такой роднёй. За что мама со мной так? Ведь я всегда старалась не сидеть у неё на шее. Работала, денег не просила. Но не могла я пойти против себя и стать бухгалтером. Разве это так важно? Макс погладил меня по руке, легонько ткнул пальцем в нос. Выше голову. Зато мне с родителями очень повезло. Так что не переживай. Они поймут. Они у меня добрые и умные. С отцом ты уже знакома а мама вообще чистое золото. Сегодня вечером ты и с ней познакомишься. К тому же я женюсь на тебе, а не на твоей семье. Тем более, что Ирина и Светка очень хорошие. Они и есть моя семья. Настоящая. А еще наши соседи. Без них я бы в Питере пропала. Наивная дура из глухой провинции. Это правда. Нет, не дура, а чистая и добрая девочка. И давай забудем обо всех невзгодах. Они у тебя остались позади. Пора поговорить о предстоящей свадьбе. А это приятно. Какое платье ты хочешь? Красивое. Усмехнулась я. И обязательно длинное. А какой ты хочешь видеть меня? Это же для тебя я буду наряжаться. Тогда слушай. Макс поудобнее уселся на кресле, закинул ногу на ногу и мечтательно начал. Белое, как положено. Ну, из какой ткани тебе виднее, мне все равно. Но чтобы по фигуре, ты такая стройная, как тростинка. И вырез побольше, сзади. Пусть будет до талии. И впереди тоже. До талии? Рассмеялась я. Нет, думаю, не стоит. Хотя мне бы понравилось. Но гости могут не понять. Макс тоже рассмеялся мне в ответ. Просто побольше, поглубже, так, наверное, правильнее сказать. И пусть будет шлейф как у королевы. Но не слишком длинный. Пожей около твоей юбки, я не потерплю, так и знай. Фата тоже длинная и пушистая, как облако. Я понятно объяснил. Ещё как понятно. Пожей и мне не надо. Обойдёмся без них. Мне такое платье тоже нравится. Вот только вырез впереди большой не стоит делать, если спина открыта. Перебор будет. Не будет, буркнул Макс. Тем более это же для меня. Ты сама так сказала а я хочу увидеть глубокий вырез. И точка. Уговорил, будет тебе вырез побольше и спереди, и сзади. Все как пожелаешь. Мне надо завтра пройтись по свадебным салонам, поискать что-то подобное. Но в салонах любят, чтобы к ним записывались заранее, а времени нет. Я бы на рынке посмотрела, но, боюсь, твоя родня легко отличит турецкую дешевку от брендовой вещи. Знаешь, мнение моей родни в этом вопросе меня совершенно не волнует. Но я хочу, чтобы у тебя было сказочное платье. А такое на рынке точно не купишь. Я позвоню своим знакомым, и они помогут. Главное, доверься им. Они подберут все, что надо, и выполнят любой твой каприз. И что в нашей ситуации важно, очень оперативно. Твои знакомые волшебники? Усмехнулась я. Нет, у них отелье, очень популярное в Питере. На платье не скупись. Не будет хватать денег, я добавлю. «Как приятно иметь такого заботливого жениха! Но я лишнего тратить не буду. Не привыкла к этому. И привыкать не хочу». Ресторан выбирал Макс. Тут он знал все от и до. Пообещал, что убранство и «Изысканное меню» порадует всех. Тамадуя попросила ненавязчивого и без дурацких пошлых тостов типа «Девкой меньше, бабой больше». Чтобы он не пел под фанеру, не переодевался в Стаса Михайлова и не призывал выпить за здоровье молодых по поводу и без. Макс смотрел на меня, как на представительницу каменного века. Но я же не виновата, что все крупные свадьбы в Златогорске похожи одна на одну. Мы решили, что недолго посидим за праздничным столом, потом поедем домой, а гости будут веселиться до утра, если пожелают. Номера в ближайшем отеле тоже будут для них забронированы, а утром мы продолжим торжество. Гулять так гулять. Итак, из ресторана мы поедем домой. Скоро у меня будет настоящий дом, настоящая семья. От этого сердце радостно замирало и хотелось петь от счастья. Для свадебного путешествия мы выбрали великолепную Италию. Я всегда мечтала побывать там, увидеть воочию прекрасные памятники архитектуры, полотна великих художников, чудесные скульптуры, таинственные парки, роскошные палацци прикоснуться к истории этой необыкновенной страны. Теперь Макс дарит мне такую возможность. У нас будет волшебный медовый месяц в райском уголке. Мы будем наслаждаться друг другом, и мы будем очень счастливы. Тем же вечером мне предстояло познакомиться с мамой Макса. Его родители жили в загородном доме. Настоящее фамильное гнездо, судя по рассказам Макса. Я страшно волновалась. Конечно, отец у Макса замечательный, наверняка и мама такая же. Но вдруг я ей не понравлюсь. Обычная провинциалка с сомнительным происхождением и такими же родителями. Хотя последнее мне было признать очень горько, но правде надо смотреть в глаза. Видимо, мое волнение бросалось в глаза. Макс пытался меня успокоить, но это мне мало помогало. Когда мы миновали въездные ворота в закрытый коттеджный поселок, Меня уже начинал бить лёгкий озноб. «Ну же, Аня, приободрись!» Макс положил свою ладонь мне на руку. «Чего ты боишься? У меня замечательная мама!» «Верю, но всё равно боюсь!» Ольга Васильевна стояла на веранде и смотрела, как Макс паркует автомобиль у дома. Она приветливо помахала нам рукой. Это была статная худощавая женщина лет пятидесяти, модная короткая стрижка, светлые волосы, элегантный брючный костюм тёмно-зелёного цвета. «Мама, это Аня». Макс светился от удовольствия. «Аня, а это моя мама Ольга Васильевна». «Добро пожаловать». Приветливо улыбнулась она и обняла меня, словно знала меня вечность. «Теперь это и твой дом. Мы с отцом так долго ждали, когда Максимилиан наконец решит завести семью». «А тебе он мне все уши прожужжал?» но «Ну, не все», — шутливо надулся Макс. «Сынок, иди попроси накрыть нам на стол в оранжерее, а я пока покажу Ане парк и дом и посекретничаю с ней. Ведь нам надо о многом поговорить». «Только сильно на меня не жалуйся и не ругай», — попросил Макс. «О моих недостатках она знает много. Расскажи, какой я отличный сын» а то Аня мне не поверит, что я практически ангел во плоти. «Именно что почти», – улыбнулась Ольга Васильевна. «Пойдем, Аня». Мы гуляли по парку, говорили обо всем на свете, и мне было очень легко с Ольгой Васильевной. А ведь я видела ее впервые. Она не задавала неуместных вопросов, не рылась в моей душе. Мы просто беседовали, как давние знакомые. И тем не менее я за каких-то полчаса узнала очень многое о семье Розивиловых и рассказала практически все о себе. Появился Макс и пригласил нас на чай. Мы уютно расположились в оранжерее под огромной пальмой в катке. Со стеклянного купола свешивалась большая люстра в форме шара из цветных стеклышек. Она заливала мягким светом стол с белоснежной скатертью. Ольга Васильевна разливала золотистый чай по чашкам. Макс жевал печенье, и светился от удовольствия. Вскоре из города вернулся Дмитрий Алексеевич и присоединился к чаепитию. Отец Макса постоянно подкладывал мне конфет и печенье, словно я маленькая девочка. Это очень трогало, и на душе становилось тепло и радостно. Я поняла, что нашла свой дом.